«А я тебя узнала. Ты ведь кот, точно?» «Ну что же, неплохо. Но кое-что за пазухой и мы держим». «Да, Джули, я кот и есть. Скажи, пожалуйста, ты уже поставила маяк или только собиралась?» Николай Васильевич Гоголь неплохо придумал про немую сцену. Смотрит сумасшедшими глазами ничего не говорит. «Не скажу». И подбородок гордо поднимает. Просто Зойка космодемьянская Значит, поставила. Плохо. Но каков, однако, Васильич? Распевая дурным голосом, он продолжает что-то паять и ничего не слышит. Что он поет? О, ужас. в Красной армии штыки, чай найдутся. Без меня большебики, без тебя большебики, без тебя большебики обойдутся. Что-то новое в его репертуаре. Тут пение замолкает. На пороге появляется суровый Васильич с паяльником. Хорошо, хоть дверь закрыл фигов конспиратор. Джулия пытается встать с кресла, но Паша держит ее за плечи. Горячий паяльник в хилых руках Васильича впечатляет. Девушка безуспешно пытается вырваться, слезы потекли ручьем. Теперь самое время сказать, что Васильича из гестапо за зверство выгнали. «Так, оставьте нас, это я, уловив благоприятный момент». василь элегантно берет Пашу под руку и уводит в комнату. Радистка наша, Кэт, горько плачет на кресле, свернувшись калачиком. «Ну-ка, хватит!» Я крепко встряхиваю ее. «Давай, Юлька, рассказывай. Не бойся, ничего я тебе не сделаю. И вы, и мы на работе. Через пять минут отпущу тебя». «Юлька, меня так бабушка называла. Кот, а ты все-все про меня знаешь?» «Ничего я про тебя не знаю и знать не хочу». Мне интересно только, насколько серьезно настроены твои командиры. Очень серьезно. Нам очень нужно то, что вы привезли. Особенно софт. А иначе? На поражение. Понятно. Тогда не обижайся. Я уже сказал, у нас своя работа, у вас своя. Как вы говорите, бизнес, ничего личного. А теперь иди. На, возьми. На ладошке хорошенький маленький деревянный слоник-брелок. Ёлки-палки, талисман ведь свой отдаёт. Никогда женщин не поймёшь. Ты что, не возьму никогда? Он твой теперь. Бери и тихо. Ты же меня спас? У нас по твоей книжке курс был, и я знаю тебя. По красный Да. Опять задрала голову и сощурила глаза. Сейчас скажет чего-нибудь. Хохлушки, даже канадские, всегда оставляют последнее слово за собой. Точно. Так вот, комендор, скажите своим подчиненным, что они могут довести до конца то, что они начали делать со мной у машины, либо вдвоем, либо по очереди. Иди, иди, мы не по этой части. Плотнее, плотнее дверь закрывай. Штаны не забудь застегнуть. Сереж, проводи ее. Закрыв входную дверь, я кричу в комнату. «Василич, помнишь у Евгения Шварца в «Драконе»? Бургомистр?» «Маразм, эротомания, идите, девочки!» «Но ты дал с паяльником!» «Не, кот, ты путаешь. Про эротоманию это в Захаровском фильме». Мы весело смеемся. Паша и Сергей явно разочарованы и смотрят на меня глазами ручных тигров, у которых вдруг отняли добычу. Маленький деревянный слоник мирно лежит у меня в кармане. Проскочивший комендор, пожалуй, самая важная информация для меня. Военно-морская разведка. Чего им надо здесь? Радует одно, это не горно-стрелковые подразделения, не альпинисты, не-не. Впрочем, не знаю. Брюсов Ли среди нас нет. Придется умом выделяться. Что мы можем сделать? Устроить стрельбу по дороге? «Это ума не надо, ребята сделают. Но здесь мы явно проиграем. Любители почти всегда проигрывают профессионалам. Тут бы здорово помог гранатомет, которого у нас, конечно же, нет. За ненадобностью. Оторваться от них мы не сможем, мы идем с грузом, а они нет. Задача. Но у с собой инмарсат. Так-так, уже лучше. Во всяком случае, можно позвонить домой и попрощаться». Станция спутниковой связи плюс ноутбук – это уже нечто. А еще у нас есть то, чего у них нет и быть не может. Прибор. Попробуем перенести соревнование на свое поле. Василич, ты сможешь дать мне интегральную информацию на рс -порту? Компьютер в левом крыле, этажом ниже. Понимаешь, кот, моя штатная антенна на гораздо более высокие частоты. Ну, радиолокационные станции, там то, сё... «Ну, сделай что-нибудь. У прибора хватит чувствительности. Пакеты короткие, их будет много. Накопим и восстановим». Что ты хочешь?» «Мне нужен только адреса. В основном их исходящий. И пошли обеспечение покопаться для вида в машине». «Если она поставила маяк, мы не сможем найти его быстро. Там напихано тучи всякой электроники. Нелинейный локатор его не возьмет». «А у тебя есть нелинейный локатор?» «Нет, это я теоретически». Я думаю, как бы маяков было не два. А вынимать мы не будем. Сделаем вид, что не нашли. Хороший человек Васильевич никогда не задает лишних вопросов. Работать с ним одно удовольствие. Через два часа, после того, как Василич собрал антенну бегущей волны, я знал об их технике почти все. Ну что же, посмотрим, что у них есть». Только бестолковые ломятся все эти пятиугольника напрямую. А заходить надо откуда-нибудь сбоку, скажем, через Министерство энергетики. Поднять роутинг на паре маршрутизаторов. Шлю я, шлю я ей за пакетом, пакет только, только нет мне ни байта, а нет, ни слова в ответ «А». Вот я и нашел то, что мне было нужно. Скорость обмена маловато, но ничего. Итак, компьютер у них, в общем-то, вполне обычный. С ним связаны мотороловские персональные рации, система глобальной навигации, даже принтер есть цветной. Карты, что ли, печатают или спутниковую съемку? Здесь и графические файлики. Была бы скорость побольше, скачал бы их. Увидел бы, какие районы они считают предпочтительными для нашего похода. Посмотрим, что делается сейчас. Ага, вот она. Численность группы предположительно четыре человека. Помещаются в номере. Охрана. Дальше ругань, что случайно поселили в одной гостинице. Единственный наш шанс – поближе к месту назначения убить их систему». «Хорошо бы задеть также систему персональной радиосвязи GPS. Может быть, после этого они растеряются и не станут нас догонять. А если станут, то при неработающей радиосвязи, во всяком случае, наши шансы увеличиваются. Пока поедем, я подумаю, как это можно сделать». «За работу, товарищи!» «Ну, что же, уважаемые коллеги, мы сделали все, что могли. Прибор готов к установке». «Ехать на ночь глядя, несомненно, глупо. Но это наш единственный шанс. Слушай приказ. Васильич и Паша с прибором во вторую машину и на точку. Возьмете одного человека из резерва, а то не дотащите. Мы с Сергеем на нашей по второму маршруту. Я бы один поехал, но не умею машину водить. Васильич, отдай мне свой инмарсат. Запас времени у нас два 3 часа, не больше». «Кот, ты понимаешь, что это будет?» «Да, вполне». Вам одним придется тащить тяжелый груз почти 20 километров. И в гору на 4000 Не придуривайся. Ты понимаешь, что в машине маяк, они поедут за тобой. А ты понимаешь, Васильич, в свою очередь, что я не смогу правильно поставить и развернуть антенны? Да, ты прав. Слушай, ты-то всегда был оторвый. Но Серегу все-таки надо спросить. Да, ребята, я поторопился. Решайте, кто поедет со мной. «Нормально, командир. Ты правильно решил?» «Сергей, еще раз предупреждаю, что шансов практически нет». «Я понял, командир. Нормально?» «Все, ребята. Все в машину. Здесь обеспечение все уберет. Быстро едем до второй машины и там рассаживаемся». Через полтора часа мы с Сергеем ехали по запасному маршруту. «Сереж, ты хорошо едешь?» «Так мы же с Пашей уже прошли все четыре маршрута». «И как?» — Ничего, наш посложнее, но справимся. — Как ты думаешь, когда они найдут нашу машину, они оставят у нее человека? — Если оставят, у него будут проблемы. — Я явно недооцениваю этих ребят. Я правда думаю, что проблем у него все-таки уже не будет. Совсем. Машина переваливается по крупному щебню. Синие-черные горы, багрово-фиолетовое небо, на верхушках розовый снег. Красиво. «Поспи, Серёж». А, «А ты, командир?» «У меня ещё дела». Я перелез на переднее сиденье поднял столик и включил ноутбук. Задачка несложная, но беда. Отлаживаться не на чем. Если будут ошибки, второе и третье попытки мне никто не даст. Труднее всего будет вывести из строя радиосвязь. Одно утешает вывести из строя закрытую радиосвязь существенно проще, чем обычную. «Рассвет. Я заканчиваю. Вместо мысли в голове какие-то фрагменты ассемблера. Главное и самое печальное, я никак не могу отделаться от мысли, что это учение или тренировка. Так и представляешь, что из-за темных кустов, которых шуршит экзотическая живность, выйдут мои сотрудники со словами типа «Адекватно, котяра, адекватно». Проснулся Сергей. Поехали дальше». «Приехали, командир!» Я просыпаюсь от кошмарного сна. Час дня. Собираемся, выходим. Идем медленно. Каждые полчаса включаюсь, проверяю, не появились ли на связи наши преследователи. Пока ничего нет. Видимо, в дороге. Ранний вечер. Мы начали подъем. Заночуем, видимо, на двух, двух с половиной. Я собираюсь включиться в очередной раз, как меня трогает за плечо Сергей. «Смотри, командир!» Я вижу далеко внизу от свет фар. «Ага, добрались. Я жду около 20 минут. Они появляются на связи. Я запускаю свое творение, получаю подтверждение и тут же слышу предательский писк. Сел аккумулятор ноутбука. Да, бук жалко, но основное я, похоже, успел». Прошу, Сергей, патрон. Отхожу так, чтобы из долины меня не было видно. Выдергиваю чеку, с грустью наблюдаю, как темно-вишневое свечение становится почти белым. Восемь тысяч долларов превращаются в светящуюся однородную массу. Командир, зачем ты сжег компьютер? Понимаешь, Сереж, он больше мне не понадобится. Нет, не подумай плохого. Просто у него сел аккумулятор, а если наши преследователи подберут его, то это будет хуже некуда. Лучше бы они отняли бы у нас сам прибор. У меня же там все программы. И вообще много интересного. Ну, в общем-то, я идиот. В целом. Уже темно, наши преследователи наверняка обозревают окрестности в инфраоптику. То, то им сейчас радости. Мы осветили все окрестности. Заодно и показали место своего пребывания. Видимо, разреженный воздух уже действует на мой слабый мозг. И одно... Я набираю длинный-длинный номер. Интересно, есть кто-нибудь сейчас на работе? Алло, Миш, привет. Допоздна работаешь? Миша удивлен. Привет. Ты же в Минске? В Минске, в Минске, не беспокойся. Тут одно дело. Я для своих надобностей поднимал маршрутизацию на... Называю две группы по четыре числа. Миш, ты записываешь? Да. Так вот, верни все назад. Моя строка последняя. Лучше прямо сейчас. Пока. Кладу трубку. Домой, что ли, позвонить? Нет, не буду. Сереж, не хочешь позвонить? Да нет, я уже попрощался. Спасибо. Ладно, серёж давай немножко переместимся, а то я сильно осветил наше теперешнее место. Мало ли что. Как ты думаешь, у них нет ракеты? Сергей веселится. Видимо, представил себе, как из долины по нам пальнут ракетой. Очень смешно. Берем вещи и перемещаемся метров на четыреста в сторону и вверх. Раннее утро или скорее поздняя ночь. Очень холодно. Пути наши расходятся. Сергей остается, я поднимаюсь выше. «Командир, если до четырнадцати за тобой никто не придет, спускайся в долину к машине, только другим путем». А я их погоняю здесь. Не ночуй на высоте. Здесь место нехорошее. Понял, Сереж. Спасибо тебе. Пожав руки, мы расходимся. Скорее всего, мы видим друг друга последний раз. Я поднимаюсь, не оборачиваясь назад. Иду, как машина. Старательно обхожу особи. Изредка поглядываю на снимки местности. Иду неплохо. Спасибо школьной физкультуре.